Три дня спустя, в качестве утреннего задания, ко мне приписывают попугая Ару. Его зовут Лоренцо. На животе у него желтые перья, а сам он лазурный. В птичнике, который представляет собой ряд соединенных крытых клеток, упирающихся задней стенкой в деревья, живет больше 20 попугаев этого вида. Птичник расположен достаточно близко к столовой, так что я четко слышу их крики, когда пытаюсь завтракать. «Осито! Мьямор!» осита любовь моя!» «Ола, мила!» «Привет, мила!» «Пошел ты, Гарри!» Несколько ар живут в отдельных клетках. Большой красный, постоянно смеющийся. Он слепой, с легким старческим маразмом. А еще Ромео и Джульетта, которых никто не интересует, кроме друг друга. Они целыми днями чистят друг другу перышки и сплетничают. Остальные признаны пригодными для жизни в обществе других попугаев, так что их поселили в один большой вольер. Заходить в него все равно, что на территорию мафии. Огромные птицы, алые и голубые, сидят, разбившись на группы. Клювы, острые, как выкидные ножи, и когда попугаи чувствуют слабину, они налетают, каркают, целят в голову. Мы с Пэдди с воплями выбегаем за дверь. Сэмми, которая нас обучает, меня работать с Лоренцо, а Пэдди с остальными попугаями, закатывает глаза. «Кальяте!» «Замолчи!» — кричит она. Ары кудахчут, кружась, но возвращаются на излюбленные места — злобно поглядывая на Сэмми. Она же строго смотрит на нас, съежившихся от страха. Два попугая ковыляют по земле. Они абсолютно одинаковые, с изящными масками, расписанными тонкими черными и белыми линиями. У одного, который приближается быстрее, глаза театрально закатываются под верхние веки. Другой неуклюже поводит бирюзовыми крыльями пытаясь догнать товарища. Выражение лица Сэми становится мягче. Фрода говорит она, нагибаясь и позволяя обоим Ара забраться к ней на руки. «Это!» — приподнимает того, который отставал и умеет смотреть в глаза. «Лоло!» Лоренцо наклоняется очень низко, точно хочет придвинуться к ней как можно ближе, а потом падает и висит головой вниз, отчаянно держась когтями за ее рубашку. Второй пользуется возможностью, быстро взбирается по спине Сэмми к ней на голову, и оттуда гордо осматривается свысока, точно вскарабкался на Эверест. Мы с Пэдди переглядываемся. Мы уже обсуждали, что не хотим, чтобы у нас на головах кто-то сидел. «Ну ладно тебе, шальные глаза», Воркует Сэмми и прислоняется к одной из платформ, чтобы он мог на нее перебраться. Выпускать можно только Лоренцо. Пэдди смотрит на остальных птиц, которые по-прежнему недобро таращатся на нас, точа клювы о решетку. «Почему?» Лоло приехал с подрезанными крыльями. Агустина сделал ему протезы, и теперь мы пытаемся снова научить его летать. «Это только эксперимент», но другие попугаи завидуют ему. Будто, услышав ее, попугай по имени Шальные Глаза бросается на Лоренцо, который, не успев выровняться, пугается и падает. Сэмми его ловит, а когда прижимает к груди, чтобы защитить, на его щечках появляется едва заметный румянец. Я слышала, что ары могут краснеть, но никогда не верила». Шальные глаза пытается обдурить волонтеров. Перед тем, как выходить с Лоло, убедитесь, что это именно он. Когда мы с Сэмми выносим Лоренцо, настоящего, как она подтвердила, на дорогу, в моем мозгу возникают всевозможные жуткие сценарии. Побег попугаев, смерть от клюва шальных глаз. Саманта терпеливо держит Лоло на палке, медленно покачивая попугая вверх-вниз, чтобы дать ему небольшой импульс. Дорога — идеальное место для тренировок, прямая и пустая, как заброшенная взлетная полоса. Бледные пушистые облака лениво проплывают мимо деревьев, дремлющих по обе стороны от нас. Но когда становится понятно, что Лоренцо лететь не собирается, Сэмми приподнимает его крылья, чтобы показать мне пластиковые спицы, которые Агустина приделал снизу. Лоренцо возмущенно клекочет, однако продолжает сидеть на палке. Его когти крепко держатся, будто он боится ее отпустить. Интересно, почему выбрали именно его, а не кого-то другого? Наверное, свою роль сыграли время, деньги, люди. Везение. У Лоренцо буду я. Целый час перед завтраком. Остальным достанется только Пэдди, и то на полчаса. Ведь столько надо сделать. Волонтеров на все не хватает. Небо такое огромное, такое синее. Мы втроём наблюдаем за стаями диких ар, пролетающих мимо, точно авиазвено. Перья у них ярко-алые, кобальтово-синие, бирюзовые, как море у тропического пляжа. Где справедливость? Я смотрю на Лоренцо. Он провожает взглядом диких птиц, которые так похожи на него, и чувствую болезненный ком в горле. Когда Сэмми уходит, исчезая где-то в лагере, а полог листьев смыкается за ней, словно ее никогда и не было, Лоренцо в панике топорщит перья на голове. Мы оба с тоской смотрим ей вслед потом со страхом друг на друга. Я слегка покачиваю палку, а попугай поворачивает голову почти на 360 градусов и вяжет мне в лицо так громко, что я его роняю. Десять минут спустя он сидит на крыше хижины для курильщиков. Он не долетел, а вскарабкался туда, упрямо цепляясь клювом за устилающие крышу пальмовые листья и подтягиваясь. Бесполезная палка болтается у меня в руке. Когда Лоренцо распахивает крылья, он становится яркой вспышкой лазури, почти такого же цвета, как небо. «Пошла ты со своей тупорылой палкой!» Он искоса бросает на меня с высоты гордый взгляд, а потом будто забывает о моем существовании и принимается чистить перышки. Мила устроилась в одном из гамаков с чашкой кофе. Она все это время была здесь и сейчас старается не улыбаться, но я вижу, как собирается складочками кожи в уголках глаз. Время от времени она мягко подбадривает меня, а меня это только сильнее обескураживает, поскольку Лоренцо отодвигается все дальше и дальше. В итоге она на несколько минут удаляется и возвращается с полным карманом арахиса. Я так благодарна, что обнимаю ее. Todo es como «Все это похоже на лук», — говорит Мила, задумчиво стирая с носа раздавленного москита. Счастливый Лоренцо склевывает орехи с ее мозолистой ладони. «Похоже...» — она щелкает пальцами, вспоминая английское слово. «На лук». До того, как приехать сюда, Мила работала официанткой а потом нашла трёх детёнышей Пумы в картонной коробке. Теперь им три года. Их назвали Инти, Вара и Яси. И Мила может выгуливать их без поводка. Иногда по ночам она спит с ними в вольере. Так что я с жадностью к ней прислушиваюсь. Парами ми, лос анималес». «Рескатадус сонкомолас сибойас». Мне спасенные животные напоминают луковицы. Она внимательно смотрит на меня, чтобы определить, поняла я или нет, но когда я нервно закусываю губу, Мила вздыхает и начинает медленно говорить на смеси английского с испанским. Думаю, она привыкла объяснять так, чтобы до людей дошло, и когда я сосредотачиваюсь, то обнаруживаю, что понимаю больше испанских слов, чем ожидала. Мила рассказывает, что для нее спасенные животные похожи на луковицы. Ты так стараешься, чтобы снять слой тревоги, а под ним оказывается еще один, а потом еще, о котором ты даже не предполагал. А мы на самом деле не слишком отличаемся от обитателей заповедника, ведь все мы сломленные и покореженные каждый по-своему. То и мы похожи на луковицы». «Иэсо, эс локе асе эль парке», — говорит она с улыбкой. «И вот, что делает заповедник, так?» «Снимает наши слои». Она резко хлопает меня по груди. «Твои и мои. Один за другим, один за другим, и мы узнаем что-то новое о себе и о животных, с которыми работаем. Када Дия». Каждый день. «Хунтос» — вместе. Мы делаем это вместе. «По рэсо мэ э наморэ де эста лугар». Поэтому я влюбилась, так? В это место. Никогда не знаешь, что случится. Лоренцов забрался к ней на плечо и вытирает клюв, облепленный скорлупками от арахиса, об ухо Женщина снова берет свою кружку с кофе, а у меня остается неуютное и странно волнующее чувство, что когда я не смотрю, кто-то снимает с меня кожицу. Лоренцо наконец-то изволил снова сесть на палку и теперь с трудом хлопает крыльями. Он теряет равновесие и выравнивается не сразу. Потом мы оба смотрим вверх. Одна единственная гарпия пересекает небо слева направо. Размер ее оценить трудно, но я знаю, что она огромная. Свинцовые крылья широко раскинуты. Вскоре она исчезает среди дающего приют лесного полога, но, кажется, мы с Лоренцо наблюдали за ней очень долго. Наверное, в этот момент у нас обоих возникает чувство приближения к этому ощущению свободы. Проходят дни, а слова милы не идут у меня из головы. Когда я вдруг замечаю, что натягивать джинсы теперь не составляет труда, эта мелочь делает меня неописуемо счастливой. На следующий день я обнаруживаю, что стопы приноровились к форме сапог, а потом вижу углубление в матрасе точно под мой позвоночник. Я падаю, но вместо того, чтобы почувствовать омерзение, смеюсь. Просыпаясь, первым делом думаю о Вайере. Будет ли она сегодня в хорошем настроении? Будет ли лизать мне руки? Может окажется сердитой? Ленивой? Возбужденной? Все сразу? Еще неделю спустя у меня получается отличить Лоренцо от шальных глаз. Я и не помню, что было время, когда я их путала. Лоренцо, завидев меня, переворачивается на спину, И болтает лапками в воздухе. Я чешу ему пузико. Он хвастливо расправляет крылья, и перья на ощупь кажутся одновременно хрупкими и крепкими. Он скользит на спине, тычется шеей мне в ладонь, чтобы я почесала за ушками. Когда Лоло, впервые шатаясь, пролетает несколько метров над дорогой, а потом падает на землю, больно ударившись, Мы вместе от радости пускаемся в пляс. Поднимаем одну ногу, потом другую, запрокидываем головы к синему, как океан, небу, а над нами колышутся берега из зеленых листьев. Я позволяю себе вообразить, что та гарпия наблюдает за нашим танцем. В начале четвертой недели я оказываюсь на дороге, куда обычно приводят усталые стопы. Только здесь я вижу звезды, А стоит сойти с дороги, как у меня до сих пор возникает чувство, будто я в завязанном мешке, сделанном из листьев и удушающей темноты. Наверное, когда я жила в Лондоне, у меня в глазах всегда стояла муть. Я постоянно чувствовала себя уставшей. Мне нужно было 13 часов сна, но даже этого было мало. А сейчас я почти никогда не хочу закрывать глаза. Я иду по дороге и смотрю вверх, не обращая внимания, если проваливаюсь в выбоины. Я в пещере из кристаллов, смотрю в океан, взрывающийся свечением. Что я делала столько лет без этого? Бродила по городу или сидела в баре? Ехала в метро? Смотрела телек? Залипала в компе? Накрывалась толстым одеялом с головой? Я снимаю резиновые сапоги и шевелю пальцами ног. Асфальт почти раскалённый, но я всё равно вдавливаю в него огрубевшие пятки. Я думала, что заскучаю без телевизора. Даже представить не могу, почему так считала. Каждую ночь созвездие выглядит по-новому. Но отдыхать под москитной сеткой я люблю не меньше. И ничего не делать, только смотреть, как танцуют огоньки свечей, а лунный свет падает на кирпичи в патио. Теперь... Столовая мне начала нравиться. Мы играем в карты при свечах. Мы с Катариной, Джейн, Педди и Брайном, Бобби, Осита, Хермансита и Лопесом, Мариэлой и Хуаной, иногда еще с Томом, иногда с Агустино и Милой. Бобби бренчит на гитаре и поет. Еще устраиваем дурацкие состязания. Кто съест больше арахисового масла, Кто сможет удержать на голове самую большую дыню? Кто найдет морковку, которая больше всего похожа на член? В комедор то и дело слышатся раскаты хохота. И я присоединяюсь. Когда устаю, то выхожу сюда, чтобы просто побыть одной. И это нормально. Или могу пойти спать. Нет ничего зазорного в том, чтобы пойти спать и мне это нравится. Мы все устаем до предела, но это глубинная, физическая, приятная усталость. Она так отличается от умственной усталости, от всего, что я испытывала прежде. Соседи по комнате храпят и пердят, а я прислушиваюсь к шуточным боям обезьян за стеной. Находиться в одной комнате с таким количеством людей — да это должно приводить меня в ужас, — От буйного смеха меня должно передёргивать. Что говорить о шуршании крыс в потолочных перекрытиях и тихом шорохе пауков, ползущих по стенам? Но я чувствую только, что нахожусь в безопасности. До меня, наконец, дошло, хотя на это потребовалось три недели, что Коко и Фаустина меня не укусят. Если обезьяны пытаются потрогать мою грудь, а я их отталкиваю, они не обижаются. Я могу баюкать их на руках, а они оборачивают хвосты вокруг моей шеи. Я расчесываю их шорстку, а они выискивают воображаемых насекомых в моих коротких волосах. Сегодня Осита научил меня ругаться по-испански, а я научила его говорить «Меня зовут Осита, будешь со мной встречаться?» По-английски. Мариэлла и Хуана показали мне, что кончики стеблей по можно есть. «Мой Риконо!» «Очень вкусно, не так ли?» — хихикнула Мариэлла. «Стебли волокнистые и на вкус напоминают огурец. Из пазух они выскальзывают со свистом». Девочка была права. «Стебли и правда вкусные». Панчита потерлась пятачком, а внутреннюю часть моих бедер, измазав джинсы вонючим секретом своих желез. А мне даже не пришлось бороться со страхом. Я держала Вайру на веревке, наверное, в шестой раз, шла позади неё и не было даже минутки, чтобы подумать. Я выгуливаю Пуму. Всё было наоборот. Она выгуливала меня. Так и должно быть. Она хотела гулять. И имела на это право. У нее есть неотъемлемое право гулять по джунглям, куда более законное, чем у меня. Теперь я смотрю, как огонек свечи мерцает, и колеблюсь. Я вижу волнистый силуэт. Это мило, — распустила темные шелковые волосы. «Лаурита», — мягким голосом зовет она, — «с ней Сэмми и Гари. Они лежат на спине, сбросив сапоги. Дует едва заметный бриз, а на много километров вокруг нет ни единой машины. Мила сказала, что иногда спит здесь, на дороге, когда духота спального блока становится невыносимой. Сейчас она привстала на локтях и наблюдает за мной. Я подхожу, она пододвигается, чтобы уступить мне место. «Грасиас». «Спасибо». Говорю я, плюхаясь рядом. Гарри зажигает две сигареты. Одну подает Сэмми. После той единственной ночи две недели назад мы почти не общались. Он избегает меня, а я его. Чувствую, что он считает меня посторонней. А я пытаюсь не смотреть, когда он мерит оценивающим взглядом своих голубых глаз какую-нибудь новенькую волонтерку, проходящую через патио. Я тоже зажигаю сигарету и глубоко затягиваюсь. Собираясь в путешествие, я думала бросить. Я начала курить в школе, в надежде завести друзей. Прячась за спортзалом, черными готскими ногтями стряхивала пепел с сетчатых колготок. Восемь лет спустя по-прежнему считаю, что когда курю сигарету, я окажусь окружающим смелее, чем есть на самом деле. Но здесь все иначе. «Здесь всегда есть какая-то работа, а когда ты постоянно занята, курение — это просто мгновение восхитительного покоя». Я подумала, что Мила заснула, но она поворачивает голову. «Кому эста ми Вайра?» «Как поживает моя любовь у Голос тихий. Падающая звезда прочерчивает Млечный Путь. Луны нет. От этого звёзды просто вспыхивают. «Ля сибойя» — луковица. Я поворачиваюсь на бок, и теперь мы лежим лицом к лицу. «Инкреибле». Восхитительно. Отвечаю тоже шёпотом и не могу сдержать безумную улыбку. «Камиманус, Иэс». «Гуляем, и это...» Я качаю головой. У меня нет слов, чтобы описать, каково это — гулять с ней по джунглям. Мы идем вместе, и дикий запах, присущий ей, касается меня. Я так долго носила резиновый скафандр, не пропускающий ничего, что забыла о его наличии. А теперь он упал с меня, и я не могу пошевелиться. Не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Я чувствую то, чего не чувствовала раньше — Я могу дышать. Я будто иду по канату, который в любой момент может оборваться. Это дар. Его преподнесла мне Мила и Вайра. Прежде всего, Вайра. «Ах, Си! О, да!» Смеется она, переворачивается на спину и потягивается, как Вайра после долгого сна. Прошлой ночью Мила швырнула манго в голову Агустина, потому что он не уследил, и одна из свиней сбежала. Я видела, как она безутешно рыдала два часа после того, как один из волонтеров собрался и уехал. Иногда думаю, что Мила — самый мудрый человек, которого я встречала в жизни. А потом думаю, что она немного надломлена. Джейн сказала, что когда-то у Милы была семья, дети но она оставила их ради этого центра, ради своих пум. мило поворачивается к Сэмми. «И Ванесса?» А Ванесса? «О, мило взвизгивает Сэмми. «Элес перфекто!» «О, мило он само совершенство. «Ванесса — это кот, с которым работает Сэмми. Я знаю, потому что она носит в кармане его фотографию и часами ее разглядывает. Она зовет его Ви. Это оцелот. Шерсть у него золотисто-желтая с черными волнистыми пятнами, безупречный розовый нос и восхитительный полосатый хвост. Его спасли из китайского ресторана. Катарина рассказала, что в прошлом году Сэмми приехала сюда вместе с парнем. Ему дали задание работать с Ванесса. Тот был еще малышом. Больным, из-за китайской еды, беспомощным, нуждающимся в маме. Сэмми пробыла несколько месяцев, уехала. Этого захотел парень. Тут же его бросила и вернулась, чтобы заботиться о Ви. «Она будет здесь, пока не закончатся деньги». Она выгуливает Ванесса в одиночку, вдоль берега длинной лагуны, по лесным тропкам. Я не сомневаюсь, что все то время, которое она провела один на один с джунглями и с этим оцелотом, повлияло на ее мозг. Когда кто-то заговаривает о Ванессе, впечатление, будто от одного упоминания его имени, у Сэмми ёкает в груди. Я начинаю задумываться, сколько потребуется восстанавливаться после такого опыта. «Todos los animales son perfectos, no?» «Все животные прекрасные, не так ли?» мило смеется. «Huguaru también». «Ягуару тоже». Гарри умиротворенно кивает. «Eles el más perfecto». Он самый великолепный. Ягуару и Ягуарупи — единственные в мире самцы ягуаров, которых волонтеры могут выгуливать в джунглях. Ру моложе, чем Рупи. Он более игривый, шумный. Из-за него Гарри так долго работает здесь. Ради него возвращался два года подряд. Ради него, как я слышала, Гарри оставил высокооплачиваемую работу в сфере проектирования. Каждый вечер я вижу, как он приходит в лагерь. Часто затемно. Одежда у него порвана, он вымотан, выжат. Но никогда раньше не видела на лице у человека такого выражения абсолютной, предельной уверенности. «Лаура?» Мила снова поворачивается ко мне. Она произносит мое имя на испанский манер, и мне это так нравится. Звучит, похоже, на слово «лавр». «Cuando te vas?» Я закрываю глаза. Когда я уезжаю? «Tengo un buelo en una semana» — вылет в Англию через неделю. «Que m'acana!» «Слишком скоро», — восклицает Мила. «Соло унес и манамас?» «Всего неделя?» «Ого!» — говорит Сэмми. «Быстро пролетел твой месяц?» Я открываю рот, чтобы сказать «да, не верится». Но Гари перебивает меня. Он кряхтит. «Оглянуться не успеем, как снова начнется сезон дождей». Сэмми ойкает и толкает его. «Нет!» «Молчи!» а то москиты услышат. Они смеются, а я закрываю рот, понимая, что мало их волную Мой короткий месяц здесь для них просто отметка, помогающая отследить круговорот природы. мило вздыхает. «Entonces tenemos que buscar un nuevo voluntario para Vaira». Получается, нам надо искать нового волонтера для Vaira. Я вздрагиваю, сажусь и говорю громче, чем от себя ожидала. «Пара Вайра?» «Для Вайры?» Она устала проводит ладонями по волосам. «Си, таль тальбес маньяна игуэн и гуэннуэбус консуэрте». «Да, к тому же завтра приезжает новый волонтер. К счастью». «Я...» «Поверить не могу». «Нового волонтера для Вайры, который заменит меня?» «Нет!» Мила смеется и похлопывает меня по руке. «Эси эс ля бида. «Такова жизнь!» Она снова вздыхает и начинает подниматься. «Энтонсенс мебои амикама!» «Что ж, я иду в кровать!» Я смотрю, как мило распрямляется... Отчаянно хочу возразить, но не знаю, какие подобрать слова. Нет, я не хочу, чтобы вы нашли нового волонтера для вайеры Гари и Сэмми следуют примеру Милы, и вскоре на дороге остаюсь только я. Сэмми оборачивается, прежде чем уйти спать. Тропинка к лагерю темнеет под купами нависающих деревьев. Они очерчены силуэтом на фоне усыпанного звездами неба. «Знаешь, ты ведь всегда можешь остаться!» Бросает через плечо. Я гляжу на нее. Возле меня оплывает свеча. А потом Сэмми исчезает под пологом листвы. «У меня вылет», — говорю я сама себе. «У меня вылет». Как и предсказывала Мила, новый волонтер действительно приезжает следующим вечером. Он проходит в патио. Голаза круглые и горящие, походные ботинки чистые. Стоя на крыльце ла и держась за плечо Брайана, я пытаюсь снять сапог и поглядываю на новенького. У меня сжимается сердце. Я целый день пыталась уговорить себя, что правильным, взрослым поступком будет уехать. Я так часто себе это повторяла, что в итоге Джейн пришлось на меня наорать, чтобы я пошла, села одна и решила уже, что мне делать. Все, кто сейчас в патио, поднимают глаза. У новенького длинные волосы, темная борода. Высокий, красивый, приятные глаза. Коко и Фаустина сидят по обыкновению на подвесной платформе под потолочными балками Санта-Круса. Сегодня стоит редкая в здешних местах прохлада, так что Агустина укутал их фиолетовые одеяла и дал горячую кашу. Коко сидит дальше от двери, так что я не слышу, как он взрыкивает. Не вижу, как взвивается в воздух, но отпрыгиваю, когда его миска звенит о землю. Том и Гари, наполняющие бутылки с водой, у кранов патио замирают. Асито... Теанхи и девочки, Мариэлла и Хуана, сидящие тут же, подпрыгивают. Теанхи, тревожно пискнув, падает с коленей Асита. Со стороны птичника я слышу яростный крик «Так нельзя!» Асита кричит «Агустина!» Появляется не Агустина, а Мила. Но сегодня тот редкий случай, когда она не успевает среагировать. Коко уже бросается на новенького. Все происходит так быстро, что мозг даже не сразу улавливает, что делается. Шерсть Коко так вздыбилась, что он кажется вдвое больше. Он обнажил клыки, как пес, или еще хуже, как человек, кидающийся в драку. Мощные мускулистые руки помогают быстро нестись по земле. Обезьяны не должны бегать по земле. Когда они на земле, это неправильно. «Коко, нет!» — кричит Мила, но он только огрызается. Агустина с красным лицом выбегает из-за звериной кухни. Когда Коко его видит, то секунду колеблется, и Агустина как раз достаточно этой задержки, чтобы схватить обезьяну за хвост. Коко воет и пытается отскочить, но Агустина держит его крепко. «Но!» «Но, no, Чико!» «Нет, нет, мальчик!» Лицо Агустина кривится. «Ля пуэрто, порфабор!» «Дверь, пожалуйста!» Я выпрямляюсь, отпускаю плечо Брайна, в которое, сама того не осознавая, вцепилась и распахиваю дверь в Санта-Круз. Коко обсирает Агустина всю спину. Когда за ним закрывается дверь, Мы слышим, как он начинает реветь уже всерьез. Паустина, все так же сидящий на обезьянней полке, лег, умостив подбородок на ладони, и смотрит на эту сцену с выражением грусти и неотвратимости. «Меня зовут Ури», — говорит новенький дрожащим голосом. «Что?» Агустина вытирает с плеча комки дерьма. Мило хватает его за руку. бьян «Мейямо, Агустино!» «Коко, обезьяна, которая здесь живет, боится мужчин, похожих на тебя!» Ошеломленный Ури делает шаг назад. «Похожих на меня?» смущение смущении Агустина дергает темные волосы. Он и меня боялся, когда впервые увидел. «Длинные волосы?» «Темные?» Тена фантасмос?» «Что это значит?» Агустина нервно переминается с ноги на ногу. Его ярко-желтые резиновые сапоги кажутся неуместно блестящими. Коко видит тени прошлого. Ури в растерянности оглядывается по сторонам. «Но ведь он живет в клетке, так?» Сзади подошел Осита, ростом вдвое ниже, чем Ури. Мальчик скрестил руки на груди. На юном лице написано враждебность «Осита» и Агустина кладет ладонь ему на плечо, чтобы ободрить. «Ури мне понравился». Уже через несколько часов он учит Донью Люсию готовить шакшуку, поет для Лоренцо «Шальных глаз» и «Большого Красного» народные песни, учит Лопеса, Азам и Врита, чтобы тот мог флиртовать с симпатичной волонтеркой из Израиля. Но какой не мается». Он преследует Ури повсюду. Пока новенький ест, обезьяна таращится на него сквозь сетку над столовой. Ходит взад-вперед по звериной кухне. Чтобы Ури мог зайти в сортир, кому-то приходится запирать коко в Санта-Крусе. Через три дня после приезда Ури я слышу жуткий вопль. Выбегаю и вижу, как новенький выскакивает из душа. По ноге стекает кровь. Хлопает дверь, и Коко с бешеным взглядом несется за ним. Ури забегает в одну из спален и выскакивает оттуда уже в кожаных перчатках, которые дал ему Агустина. Коко приближается, обнажая зубы. Ури пятится. «Нет, Коко!» Ури хлопает перчатками. Коко бросается на него, впивается зубами в перчатку, А Ури отмахивается, отталкивает обезьяну. «Номас, Коко!» «Хватит, Коко!» Обезьяна кружит вокруг. Что с ним сделали в том отеле, что он себя так ведет? Как сильно его избивали, как долго держали в четырех стенах. Коко опускает взгляд, отходит назад, сутулившись, и перчатки спадают у Ури с рук. Он плачет. Но тут Коко поворачивается, готовясь к новой атаке. Я бегу вперед. Не задумываясь, хватаю его за хвост и сажаю обезьяну себе на плечи. Кокос силой прижимает свою голову к моей, оборачивает хвост вокруг шеи и дает мне оплеуху. Больно. Удар такой силы, что череп вибрирует. Но когда я поддерживаю его выпрямляясь. Он засовывает язык, похожий на мокрый палец мне в ухо, словно чтобы не упасть. Я слышу знакомое кряхтение. Агустина ведет Ури в медпункт и накладывает четыре шва. Через два часа Ури уезжает на автобусе. Вечером Коко куда-то пропадает. Когда солнце начинает скрываться, облака разовеют а верхушки деревьев окрашиваются красным, я нахожу его на дороге чуть дальше обычного. Откуда-то едва доносятся крики диких обезьян ревунов. Это их шумная элегия умирающему дню. Интересно, слышит ли их Коко? Он качается взад-вперед. Увидев меня, он выпячивает губы и хлопает ладонью по асфальту. Я пытаюсь взять его на руки, но он слишком быстрый. Коко скалит зубы и отползает еще дальше по дороге. Спина скрючена. Тут он начинает одной рукой сильно лупить себя по плечам. Хлопки резкие и громкие. Я тихо сажусь рядом с ним, но он отползает и начинает заново. Смотреть на меня отказывается». Крики диких обезьян стихают. Вожак часто приводит стаю к лагерю, чтобы подразнить Коко и Фаустина. Вожак — крупный самец. Коко крупнее. Шерсть у него более темно-рыжая, борода длиннее и гуще. Своим разбитым и разбивающимся сердцем я чувствую, если бы все сложилось иначе если бы тропические леса не вырубали, если бы туристы вроде меня не подпитывали спрос на экзотических питомцев, если бы бить и травить тех, кто отличается не было нормой, Коко при всей его силе, эмоциональности и мягкости сам мог бы стать вожаком. Он не двигается с места, пока не приходит мило. Темный силуэт на фоне джунглей. Солнце закатывается за горизонт, и небо из розового становится золотисто-красным, а макушки леса — бронзовыми. Стая ар пролетает над дорогой. Кончики их крыльев точно попадают в цвет неба. Мила медленно подходит к нам. Ее длинная коса покачивается, ковбойская шляпа затеняет лицо. Оказавшись рядом, она вынимает из кармана кусочек сыра, Коко забирается к ней на руки, запихивает сыр в рот и вжимается лицом в ее грудь, будто у него больше нет сил ни на что смотреть. Ему стыдно и больно. Я вспоминаю прежнюю жизнь, когда животные были для меня просто животными, и ненавижу себя за то, что я так считала. Как я могла так думать? Как я могла полагать? что хоть чем-то отличаюсь от них. «Мила!» — кричу я, когда она направляется обратно к лагерю. Оборачивается. «Можно мне съездить сегодня в город?» «Порке?» «Зачем?» «Я, наверное, поменяю билет. Хочу остаться, если можно». Она долгий миг смотрит на меня, а потом кивает. «Си». Можно.